как Вера и Анфиса в поликлинику ходили. Пока у Анфисы справки от врача не было, ее в детский сад не брали. Она дома оставалась. И Вера с ней вместе дома сидела. И, конечно, с ними сидела бабушка. Правда, бабушка не столько сидела, сколько по хозяйству бегала. То в булочную, то в гастроном за колбасой, то в рыбный магазин за селедочными очистками. Анфиса эти очистки больше всякой селедки любила. И вот суббота наступила. Папа Владимир Федорович в школу не пошел. Он взял Веру и Анфису и в поликлинику с ними отправился. Справку получать. Веру он за руку вел, а Анфису для маскировки решил в коляску посадить, чтобы детское население со всех микрорайонов не сбегалось. Если кто-то из ребят замечал Анфиску, то за ней очередь выстраивалась, как за апельсинами. Уж больно ребята в городе любили Анфиску. Но она тоже времени даром не теряла. Пока ребята вокруг нее крутились, брали ее на руки, передавали друг другу, она к ним в карманы лапки засовывала и все оттуда вытаскивала. Передними лапками ребенка обнимет, а задними у ребенка карманчики чистит. И все вещички она в защечных мешках прятала. Дома у нее изо рта вынимали ластики, значки, карандашики, ключи, зажигалки, жвачки, монетки, соски, брелки, патроны и перочиные ножички. Вот они к поликлинике подошли. Вошли внутрь в вестибюль. Вокруг все белое и стеклянное. На стенке висит веселая история в стеклянных рамочках. Что с одним мальчиком было, когда он ядовитые грибы съел? И другая история про дяденьку, который сам себя лечил народными средствами. Сушеными пауками, примочками свежей крапивы и грелкой из электрического чайника. Вера говорит, «Ой, какой дяденька смешной! Сам больной, а курит». Папа ей объяснил, это он не курит, это у него под одеялом грелка вскипела». Вдруг папа закричал. «Анфиса! Анфиса! Не облизывай плакаты!» «Анфиса! Зачем ты в урну засунулась?» «Вера, возьми веник и подмети, пожалуйста, Анфису!» У окна в катке огромная пальма стояла. Анфиса как ее увидела, так к ней бросилась. Обняла пальму и в катку встала. Папа пробовал ее увести «Ни за что!» «Анфиса!» «Отпусти, пожалуйста, пальму», — строго говорит папа. Анфиса не отпускает. «Анфиса!» «Анфиса!» — еще строже говорит папа. «Отпусти, пожалуйста, папу!» Анфиса и папу не отпускает. А руки у нее как будто тиски из железа. Тут на шум пришел врач из соседнего кабинета. «В чем дело? А ну-ка, обезьянка, отпусти дерево!» Но обезьянка дерево не отпускает. Врач попытался ее отцепить и сам прилип. Папа еще строже говорит. Анфиса, Анфиса, отпусти, пожалуйста, папу. Отпусти, пожалуйста, пальму. Отпусти, пожалуйста, врача. Ничего не получается. Тут главный врач пришел. В чем тут дело? Почему хоровод вокруг пальмы? У нас что, пальмовый Новый год? «Ах, здесь обезьянка всех держит! Сейчас мы ее оцепим!» После этого папа уже так заговорил. «Анфиса!» «Анфиса, отпусти, пожалуйста, папу! Отпусти пальму! Отпусти, пожалуйста, врача! Отпусти, пожалуйста, главного врача!» Вера взяла и Анфису пощекотала. Тогда она всех отпустила, кроме пальмы. Она пальму всеми четырьмя лапами обняла, щекой к ней прижалась и плачет. Главный врач сказал, я недавно в Африке был по культурному обмену. Там много пальм видел и обезьянок. Там на каждой пальме обезьянка сидит. Они друг другу привыкли, а елок там совсем нет и белок. Простой врач спросил папу, зачем вы к нам обезьянку привели? Она заболела? Нет, говорит папа. «Ей справка нужна в детский сад. Ее надо исследовать». «Как же мы ее будем исследовать?» — говорит простой врач. «Если она от пальмы не отходит». «Так и будем исследовать, не отходя от пальмы», — сказал главный врач. «Зовите сюда главных специалистов и заведующих отделениями». И скоро к пальме все врачи подошли. И терапевт, и хирург, и ухо-горло-нос. Сначала у Анфисы кровь взяли на анализ. Она себя очень смело вела, спокойно дала палец и смотрела, как у нее через стеклянную трубочку кровь из пальца берут. Потом ее врач-педиатр слушал через резиновые трубочки. Он сказал, что Анфиса здорова, как маленький паровозик. Дальше надо было Анфису на рентген вести Но как ее поведешь, если ее от пальмы не оторвать? Тогда папа и врач из рентгеновского кабинета Анфису вместе с пальмой в кабинет принесли. Поставили ее вместе с пальмой под аппарат, и врач говорит. Дышите, не дышите. Только Анфиса не понимает. Она, наоборот, дышит, как насос. Очень врач с ней намучился. Потом как закричит. Батюшки, да у нее гвоздь в животе! И еще один! И еще! Вы что, ее гвоздями кормите? Папа отвечает. Не кормим мы ее гвоздями и сами не едим. Откуда же у нее гвозди, думает рентгеновский врач, и как их из нее достать? Потом он решил, а давайте дадим ей магнит на веревочке. Гвозди к магниту прилипнут, и мы их вытащим. Нет, говорит папа, не будем мы ей магнит давать. Она с гвоздями живет и ничего. А если она магнит проглотит, неизвестно еще, что из этого выйдет. В это время Анфиса вдруг по пальме вверх полезла. Она вверх полезла какую-то штучку блестящую крутить, а гвозди на месте остались. И тогда врач понял. Это же гвозди не в Анфисе, а в пальме были. На них нянечка свой халат вешала и ведро по ночам. Он говорит, слава богу, ваш паровозик здоров. После этого Анфису с пальмой снова в холл принесли. И все врачи на консилиум собрались. Они решили, что Анфиса очень здорова и что ей можно в детский сад ходить. Главный врач прямо около катки ей справку написал и говорит «Вот и все, можете идти». А папа отвечает «Не можем, потому что нашу Анфису от вашей пальмы можно только бульдозером оторвать». «Как же быть?» – говорит главный врач. «Не знаю», – говорит папа. Придется или нам с Анфисой, или вам с Пальмой расставаться. А врачи все вместе встали в кружок, как команда КВН, и стали думать. Надо взять обезьянку, и все тут, сказал рентгеновский врач. Она за сторожа будет ночью. Мы ей белый халат сошьем, и она будет нам помогать, сказал врач-педиатр. Да, заметил главный врач, она схватит у вас шприц с уколом, Мы все будем за ней по всем лестницам и чердакам бегать. А потом она с этим шприцем на какого-нибудь папу с занавески свалится. А если она с этим шприцем в какой-нибудь класс забежит или детский сад, да еще в белом халате... Если она в белом халате со шприцем просто по бульвару пройдется, все наши старушки и прохожие вмиг на деревьях окажутся, сказал папа. Отдайте наши обезьянки вашу пальму. В это время бабушка Лариса Леонидовна в поликлинику пришла. Она ждала, ждала Веру и Анфису. Их не было. Она забеспокоилась и сразу сказала главному врачу. «Если вы обезьянку заберете, я тоже у вас останусь. Я без Анфисы жить не могу». «Вот и хорошо», — говорит главный врач. «Это все решает. Нам как раз уборщица нужна. Вот вам авторучка, пишите заявление». Только смотрит, авторучки нет. «Ничего», — говорит он, — «я сейчас кабинет открою, у меня там есть еще одна». Только смотрит, ключа нет. Папа ему объясняет. «Ничего вы не откроете, ваши ключики-авторучки давно уже у нашей обезьянки за щекой». Он открыл Анфисе рот и привычным движением достал оттуда авторучку, ключ от кабинета главного врача, ключ от кабинета, где рентген стоит, круглую печать для справок, круглое зеркальце врача, ухо, горло, носа и свою зажигалку. Как врачи все это увидели, они сказали. У нас своих неприятностей хватает, чтобы у нас еще печати пропадали. Забирайте вашу обезьянку с нашей пальмой, мы себе новую вырастим. У нас главный врач каждый год в Африку ездит по культурному обмену, он семена привезет. Папа и врач-рентгенолог подняли пальму вместе с Анфисой и в коляску ее установили. Так пальма в коляске и поехала. Когда мама пальму увидела, она сказала, «По моим ботаническим сведениям, эта пальма называется нефролепис широколистный бархатный. И растет она в основном весной по одному метру в месяц. Скоро она наверх прорастет к соседям, и будет у нас нефролепис многоэтажный». Станет наша Анфиса по этой пальме по всем квартирам и этажам лазить. Садитесь обедать. Селёдочные очистки давно на столе. Блок вопросов. Потребуется 15 минут. Зачем обезьянку Анфису привели к врачам? Что тебе понравилось в поликлинике? Почему Анфиса повисла на пальме? Почему врач не захотел оставлять Анфису в поликлинике? Ты берешь чужие вещи без разрешения?